Повесть вторая. Кто сумеет возжечь факел? Открыл клетку Роберт Гук. Тоже физик и замечательный. Открыть — значит не просто увидеть. Открыть — это понять, что именно ты увидел и какое место в природе занимает увиденное тобой. По этому поводу историки науки обычно вспоминают изречение итальянского естествоиспытателя Феличи Фонтана, работавшего век спустя после Гука. В своей книге Фонтана посвятил особую главу микроскопическим ошибкам, которые происходят при микроскопических наблюдениях, и заметил в этой главе прозорливо «Посмотреть микроскоп может каждый» но лишь немногие могут судить о виденном. Именно так. естественно испытателю чтобы судить о виденном, нужно уметь задавать природе точные вопросы, уметь сопоставлять увиденное со всем уже известным науке. И в то же время уметь ощущать необычное, а ощутив его, отрешиться от прежних знаний, дабы не утопить еще неизведанное, в аналогиях с известным, и еще быть способным сформулировать новые понятия. Вслед за мудрым изречением Фонтана принято вспоминать, что судьба изрядно поиздевалась над его автором, и я не хочу нарушать традицию. У Фонтана был очень хороший для конца XVIII столетия микроскоп. Благодаря ему он сумел рассмотреть и зарисовать крохотные, еще не открытые наукой клетки тканей животного, а именно угря. Причем он даже увидел и зарисовал клеточные ядра. Но открытие не состоялось, ибо Фонтана был фанатическим сторонником теории знаменитого физиолога Альдехта Галлера. Он твердо знал, что изначальным структурным элементом любой ткани, любого организма служат не клетки, а волокна, как видимые в микроскоп, так и невидимые даже вооруженным глазом, но осязаемые душой. А клетки растений, известные со времен Гука и те клетки, которые увидел в ткани животного он сам, Это, можно сказать, видимость, вторичные структуры, образуемые переплетением волокон. Представление о клетке как элементарной частице всякого организма окончательно утвердилось лишь через 60 лет после фонтана. О том, сколь много времени прошло от открытия Гука до утверждения клеточной теории, помнят все – И нередко можно столкнуться с суждениями, будто и замечательному физику тоже не дано было в должной мере судить о виденном.